«Хорошо», — сказал Дан, и после паузы добавил, «Вам, видимо, известно что-то такое, о чем мы не знаем». «Ничего такого мне не известно. Возможно, я вообще дурака валяю и делаю самые абсурдные предположения о Левинтере, что... «Только две вещи, причем одна из них необычайно странная». Если помните, в его записной книжке есть телефонные номера самых разных людей, с которыми он вряд ли бы стал поддерживать личные или профессиональные отношения вне зала суда. Нам встретились фамилии инженеров, бурильщиков и нефтепромышленников в общей сложности 44 человека. Барроу, по причинам, понятным только ему самому, он столь же скрытен, как и вы, Поручил агенту ФБР допросить каждого из них. 44 человека на одного агента? Куча сотрудников. Могли бы выделить и побольше. ФБР всего примерно 8 тысяч сотрудников. Терпеливо объяснил Дан. Если Барро решил полпроцента своих сотрудников подключить к какому-либо делу, это его право. Он может выделить и 440 человек, если захочет. Дело-то не в этом, а в том, что 26 человек из того списка как в воду канули. Потрясающий факт. И ни жены, ни дети, ни родственники, ни друзья, исчезнувших понятия, не имеют о том, где они. Никто из пропавших никогда даже не намекал, что собирается покинуть семью. Что вы на это скажете? Только одно. Все, безусловно, представляет интерес. Все время только интерес, интерес. Вы что, ничего больше сказать не можете? Но вы же сами уже сказали все, что нужно. Что все это чертовски странно. Послушайте, Райдер, если у вас есть какое-то предположение, если вы что-то замалчиваете, короче, если вы мешаете осуществлению правосудия, я правильно вас понял? Знаете, Дан, мне казалось, я полный идиот. Теперь вижу, не я один последовало молчание, недолгое, но весьма неприятное. «Конечно, я препятствую осуществлению правосудия. Но кого из членов вашей семьи удерживает Морро в качестве заложников?» Вновь последовало молчание. «Я собираюсь переговорить с нашим общим другом Левинтером. Думаю, он жаждет того же самого. Ясно, как Божий день, что именно он предоставил Морро известный вам список. И преступник этих людей либо... ...силой. Ваши агенты должны выяснить прошлое, возможно, преступное, всех этих 26 людей. Левинтер заговорит, я уж постараюсь. Провалиться мне на месте, если он этого не сделает. У меня заговорит, даже если помрет при этом райдер произнес эти слова спокойно но с такой холодной яростью что ее почувствовали все присутствующие джефф облизал губы и посмотрел на отца таким он его еще никогда не видел паркер уставился в потолок дел смотрели на дана который не отрывая взгляда рассматривал свои руки — Возможно, я действительно ошибаюсь, — произнес дан Возможно, мы все ошибаемся. Впрочем, сейчас не время для оправданий. Вы наверняка назовете нас никчемными, трусливыми, ни на что не способными людьми, но, черт побери, сержант, у закона есть определенные рамки, переступать которые никто не имеет права. Не исключено, что у Мора был список двадцати шести пропавших людей, но подобные списки могли быть и у других, по вполне понятным. Вы действуете на основе предположений. У вас нет никаких улик, ни прямых, ни косвенных, связывающих Левинтера и мора